отскакивая а из пальцев протянутых в его сторону посыпались голубые и красные искры если коснешься выжгу глаза прохвост ведьмак попятился чародейка немного остыв снова откинула волосы со лба встала перед ним упершись руками в бока ты что думаешь что мы весело поболтаем вспомним давние времена А может, в завершение всего пойдем вместе на ВОЗ и подзаймемся любовью на вчинах? Так просто, чтобы освежить воспоминания, да? Геральт, не зная, читает ли чердейка его мысли или удачно угадывает, молчал, криво улыбаясь. «Эти четыре года сделали свое, Геральт. У меня все прошло».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 Чародейка снова смахнула со лба непослушные локоны, взглянула ему в глаза. — Что ж, мы встретились, — тихо сказала она. — Не надо выставлять себя на посмешище. Сохраним лицо. Прикинемся хорошими знакомыми. — Но не ошибись, Геральт. Между нами уже нет ничего. —